В конце операции ему подвели некоторые итоги боевой работы частей корпуса. Начальник штаба корпуса полковник Еровский внёс следующую запись в исторический формуляр. В ходе Белгородско-Харьковской операции полками корпуса совершён 2751 самолётовы вылет. Это был наш вклад в общую победу в августе 1943 года. Мой КПП находился в те дни в 7 километрах от линии фронта. Очень многие группы приходилось по радио перенацеливать. Оценку работы пехотинцы нам передавали по телефону с переднего края. Командующий армией генерал Жмаченко благодарит лётчиков-штурмовиков 5-го корпуса. Такую телеграмму мы получили 2 сентября. Благодарность была заслуженной. В тот день, поддерживая 47-ю армию, мы сделали в район боев около 500 боевых вылетов. Потеряли три экипажа, не так уж много, если учесть, что истребители противника оказывали очень серьезное сопротивление. В начале сентября на фронтах дела шли успешно. Вся Красная Армия пришла в движение. Наши войска стали гнать врага с родной земли на запад. Только за несколько последних дней августа советские воины освободили Таганрог, Рыльск, Глухов, Ельню, Дорогобуш, Лисичанск и другие города. И на нашем фронте не было затишки. Полки шли на запад, продолжая наступательные операции. На Курской дуге врагу был нанесен сокрушительный удар. Достаточно сказать, что в летних боях под Орлом, Курском и Белгородом гитлеровцы потеряли более полный, полумиллиона солдат и офицеров. И 70 вражеских дивизий, участвовавших в боях по плану операции Цитадель, 30 дивизий были разгромлены, остальные понесли огромные потери. Фашистский генерал Гудериан вынужден был признать, что в связи с провалом операции Цитадель немецкие войска потерпели решительное поражение. Инициатива окончательно перешла к врагу. А фельдмаршал Манштейн Выразился ещё примее, заявив, операция Цитадель была последней попыткой сохранить нашу инициативу на Востоке. С её прекращением равнозначным провалу инициатива окончательно перешла к советской стране. В этом отношении операция Цитадель является решающим поворотным пунктом войны на Восточном фронте. Орловско-курская дуга осталась далеко позади наступавших советских войск. В голубых просторах неба там уже не выли юнкерсы и мессеры. Не рвали тех ину пулемётно-пушечные очереди врага, а если раздавался гул самолётов, то только тех, которые имели красные звёзды на фюзеляжах. Нас встал Днепр. Здравствуй, Днепр. На подступах к Днепру как не осязать от пехоты. Атакуют группы Василия Зудилова и Ивана Мыгльчика. Перенацеливание штурмовиков. Командор Рыбалка. Над Людерским и Букринским плацдармами. Есть такая фотография. Вытершись руками в длинный стол, на котором разосланы оперативные карты, стоит в раздумье Гитлер и его фельдмаршал Манштейн. Фотоснимкам дату и место. Запорожье, в сентябрь 1943 года. На снимке запечатлена сцена, разыгравшаяся в штабе командующего группой армий Юг, фельдмаршала Манштейна, в связи с приездом фюрера, взбешённого неудачами на Восточном фронте. Речь шла о том, как удержать в своих руках правобережье Днепра, Как сделать Восточный вал неприступной крепостью для советских войск. Восточный вал по берегу Днепра для гитлеровцев играл огромную роль. Гитлеровский генерал Отто Кнобельсдорф отмечает: "Днепр, планировавшийся как линия сопротивления ещё после падения Сталинграда весной 1943 года. Его большая ширина, низкий восточный берег И высокий, крутой, западный, казалось, должны были стать непреодолимым барьером для русских. Фашистов интересовал Днепр не только как удобный рубеж обороны. Западногерманский историк Рикер весьма прямолинейно заявляет по этому поводу. Обладая плодородными районами западной Украины,